К концу 1864 года, как раз к тому времени, как Рамакришна достиг завоевания личного бога, явился в Дакшинашвар, не подозревавший о своей миссии, вестник безличного бога Тотапури, ногой человек, необыкновенный аскет, последователь веданты, странствующий монах, сорокалетней подготовкой, достигшей высшего откровения освобожденный дух, скользивший равнодушным взглядом по призрачному миру, ко всему безразличный. Уже давно Рамакришна не без тревоги чувствовал возле себя присутствие лишенного формы и непостижимого Бога и сверхчеловеческое безразличие Его, мисси-доминици, этих удушающих парамаханца, которых ничто ни к чему не привязывает, этих аскетов, отрешившихся от тела и от души, лишенных последнего достояния, последнего обола, алмаза сердца, любви к божеству. С первых дней своего пребывания в Дакшинешваре он видел, цепенея от ужаса, этих живых мертвецов и в страхе плакал при мысли, что ему придется, быть может, пройти через это, уподобиться одному из них легко вообразить, чего это должно было стоить одержимому любовным безумием, прирожденному любовнику, которого я только что описал, художнику, который чувствует потребность видеть, трогать, есть то, что он любит, не может обойтись без живого образа, который он должен обнять, с которым должен слиться, подобно ручью, заполняя собою божественные формы его прекрасных членов и ему придется покинуть это гнездышко сердца, раствориться душой и телом в горниле полном бесформенного и абстрактного. Такая попытка должна была казаться ему более тягостной и чуждой, чем любому ученому нашего Запада. Примечание. Достойно внимания, что Рамакришна — чрезвычайно одаренный в области поэзии и искусства, не имел ни малейшей склонности к математике. Совсем иной склад ума у Вивекананды, который, будучи в такой же мере художником, понимает и любит точные науки. Конец примечания. Но он не мог этого избегнуть. Уже самый испуг заключал в себе чарующую силу, притягивал, как змеиный глаз. Головокружение опьяняет. Кто испытал его, карабкаясь по кручам, должен подняться до самой вершины. Исследователь материка богов не мог остановиться, не добравшись до истоков таинственного Нила. К тому же, как я уже говорил, безобразный бог подкарауливал его. В нем была и отталкивающая, и притягательная сила. Не Рамакришна пошел к нему, но посланный Тотапурии явился за возлюбившим Кали. Он только проходил мимо. Никогда он не должен был задерживаться на одном месте больше, чем на три дня. Он увидел Рамакришну, невидимый им. Молодой жрец сидел на ступеньках храма, погрузившись взором в блаженное созерцание жившего внутри его видения. Примечание. Ему было тогда двадцать восемь лет. Конец примечания. Взгляд его поразил Тотапури. «Сын мой», — сказал он ему, — «я вижу, что ты уже далеко продвинулся по пути истины. Если хочешь, я могу помочь тебе достигнуть следующего этапа. Я научу тебя, ведантия». Рамакришна с наивной простотой заставивший улыбнуться сурового аскета, ответил, что ему сначала надо спросить разрешение у матери Кали. Разрешение было получено. Тогда он кротко и с полным доверием отдался во власть божественного руководителя.